Глава вторая. «Ну что, парни, пора поговорить», — сказал профессор. После двух с половиной часов довольно увлекательной беседы я узнал следующее. На вечеринку у Ленки первый раз, когда я попал в больницу, Дэн не поехал. А теперь Лена пригласила его снова, причем как-то настойчиво, с намеками на обнадеживающие обстоятельства. Конечно же, Дэн согласился. На двухэдажной даче с подвальным жилым помещением собралось человек 8 молодежи. На первый взгляд ребята как ребята, но непростые. В разговорах свою душу не раскрывают. У Дэна все более и более складывалось впечатление, что он попал не к своим. Но не его это круг друзей. Какие-то недомолвки. Никто тебе на твой вопрос прямо не ответит. Вокруг да около. с улыбочкой, но на расстоянии как-то. Выпивки много не было, бутерброды, сладкое, коктейли, фрукты. Но что сразу Дэну непонятно было, так это то, что пили все немного, болтали по-трезвому, но потом в раз почти все какими-то странными стали. Неадекватными. Вроде бы и не пьяны, а куда и делась учтивость, вежливость, приличие. Расслабление у всех, граничащее с ленью. Потом понял. Наркота. Успели уже нюхнуть белого порошочка. Изрядно приложившись к коктейлям, Дэн решил облегчиться. Едва вышел на лестничную площадку, ведущую вниз в подвал, где, по его мнению, мог находиться туалет, услышал быстрые шаги нескольких человек. Громкий разговор и знакомый лязг затвора калаша. Это его интуитивно остановило и заставило спрятаться за открытую дверь выхода на площадку. Разговор взрослых мужиков в с матами. Явно какая-то другая компания. Но он отчетливо слышал характерный звук передергивания затвора автомата. Уж этот звук Дэн мог отличить от любых других, хоть днем, хоть ночью, пьяный или трезвый. Армия вдолбила это на уровне подсознания. Дэн одного не мог понять, зачем оружие. Ну ладно, отрывалась молодежь по-своему. Откуда и зачем появились вооруженные взрослые мужики? То, что это не менты и не ОМОН, понятно сразу. Значит, выходит банда. Где-то внутри себя Дэн уже пожалел, что приехал. Они поднялись вверх по лестнице и зашли в одну из спален. подогреваемое коктейлями, все же оказалось сильнее здравого рассудка. И тихонько, чтобы не скрипнуть половицами, он поднялся на второй этаж и в приоткрытую дверь комнаты увидел, как один, широкоплечий детина, сдвинул за спину автомату корот, затем с легкостью поднял и небрежно кинул спортивную сумку на стол. Судя по весу, с которым она шлепнулась на стол, в ней было килограмм 10. Другой едва доставал ему до плеч. С большими залысинами и бородкой-испаньолкой только дико глянул на него. «Здесь все, босс!» – пробасил детина Лысоватый с испаньолкой открыл сумку. Достал один запаянный пакет темно-серого цвета. Взвесил его на ладони. Вытащил еще четыре. Сложил две стопки и пододвинул к третьему мужику. «Это лоху!» Конечно же, Дэн не знал, кто этот лох, но только подумал. Ничего себе лох, если ему ж только наркоты отваливают. Хотя, может, просто кличка такая. Босс закрыл замок сумки, подошел к стене с камином, который был весь обложен керамической плиткой, мозаично выложенной с изображением красивого дерева. Нашел на этой картине плиточку с яблоком, висящим на этом дереве. и не сильно ударил кулаком по этой плитке. Пять раз. Два длинных и три коротких удара. Отщелкнулась панель с четырьмя плитками, довольно высоко, и он выдвинул их, как ящик. Махнул детине, тот ловко спрятал туда сумку и задвинул ящик со щелчком. — Чем дальше, тем чудесатей и чудесатей, — думал Дэн. Босс открыл шуфлядку письменного стола и достал два конверта. Тут Дэн напомнился С грацией дикой кошки прошмыгнул в подвал, подгоняемый мыслью, что с ним сделают, если застанут. Вечеринка, если ее можно так назвать, продолжалась. Все разделились по парочкам, по углам комнаты, сидя обнимались, перешептывались. Спустя час к Дэну подошла Лена. «Денис, с тобой хочет поговорить очень уважаемый человек!» Промяукала она тихонько и потянула за руку по лестничной площадке наверх. Туда, где Дэн уже бывал. Босс, а это был он, Дэн это понял из подслушанного разговора, глянул не совсем дружелюбно, а затем начал. «Девочке твоей помощь нужна твоя!» «В принципе, пустяк!» Голова, я смотрю, у тебя на плечах есть. Сообразишь, что к чему. Не бесплатно, конечно. Тебе надо будет в назначенное время вызвать такси по определенному номеру телефона, положить на заднее сиденье пакет с большой коробкой и, выходя, забыть его в такси. Дэн хорошо понимал, что это за услуги и к чему это приведет. Отказываться было бесполезно. Поэтому он взял передачу и поехал другим маршрутом к Коляну. Все подробно ему рассказал и отдал другу все пять пакетов наркоты в коробке из под стирального порошка. Профессор сказал: "Придумаю что-нибудь. А пока купи такой же пакет, вложи в него такую же коробку с настоящим стиральным порошком. Вызови такси по указанному номеру телефона. И дальше сделай все по инструкции братков. Дэн так и поступил. Вот только при выходе из такси его арестовали. Естественно, что пока по подозрению в сбытии и хранении наркотических средств. Так что с поличным взять его не удалось. Вместо наркотиков в коробке действительно был стиральный порошок. И предъявить Дэну было нечего. Хотя, впрочем, из-за этого теперь и остался адвокату следователя, чтобы узнать все более детально. Дальше Колян рассказал, что адвоката нанял он и рассказал, за чей счет. Надо начать с того, что маленькая деталь, упомянутая Дэном в разговоре с профессором, казалось бы, между прочим, стала тем кирпичиком, на котором и построил свой план спасения друга Колян. В общем, профессор велел ему рассказывать все, что он помнил на той вечеринке. Дэн упомянул, что на вечеринке Ленка в своей женской болтовне с подругой пожаловалась той, что у нее сломалась стиралка здесь на даче, и что она вызвала мастера из города, и тот назначил ей приехать на послезавтра, как раз когда у нее запись на маникюр в салоне. План профессора заключался в том, чтобы под видом мастера по ремонту стиральной машины, которого вызвала Ленка, приехать на дачу, и незаметно вернуть часть наркотиков, которую получил Дэн Тайник, в общую партию. Затем позвонить боссу истребовать с него денег за информацию, где находится наркота, полученная Дэном. Наверняка босс считает, что менты взяли его с поличным. Обрадовавшись, что товар можно вернуть за сравнительно небольшую сумму, он должен согласиться. Полученные деньги от босса Колян решил потратить на адвоката. И финальным этапом его плана было то, что профессор в итоге хотел слить наркодилеров ментам, и когда они получат информацию о том, где тайник с той большой партией, которую полиция ищет, то взять всю группировку останется только делом времени. Обнаружив всю партию наркоты в целостности и сохранности, Полиция не сможет предъявить Дэну каких-либо обвинений в том, что он получил какую-то ее часть для распространения, даже если кто-то из арестованных наркодельцов будет свидетельствовать против Дэна. Далее события развивались так. Колян обзвонил все мастерские по ремонту стиралок и нашел ту, которой был вызван мастер. Поизвинялся и сказал, что вызов отменяется. Уже подчинили своими силами. Затем позвонил своему хорошему знакомому в другой мастерской и попросил, чтобы тот помог ему Коляну представиться якобы мастером по ремонту техники потому что Колян, ну, хочет хоть таким образом завести знакомство с сильно понравившейся ему девушкой. Взял спецовку у друга с логотипом мастера рембы ремботехники, саквояж с инструментом, и в день вызова под видом прежнего мастера отправился на Ленкину удачу При подъезде к даче остановился и сменил заранее заготовленные номера. Естественно, что братков там не было. Они старались как можно реже встречаться вместе. И к тому же партия наркотиков была спрятана в надежном тайнике, а рисоваться им там было небезопасно. К ним просочилась информация, что менты каким-то образом пронюхали про подставку крупной партии наркоты в город. и роют носом землю, чтобы найти ее. Поэтому босс решил срочно, нестандартно, через Лохов, с разовым заданием каждому, распихать по разным точкам, мелкими частями, и тем самым разбить крупную партию. Лохов было решено использовать, потому что по статистике они попадаются гораздо реже, так как мыслят нестандартно. К тому же, если возьмут одного, то можно спасти остальную партию. Таким лохом стал Дэн, попавшийся на крючок любовных чар Лены, блестяще игравшую свою роль в наркодилерской группировке. Все это предположил профессор, предвидя будущие события и пытаясь опередить наркодилеров хотя бы на один шаг. На даче Колян представился Лене работником рембы техники Был, правда, небольшой страх того, не заподозрит ли она в нем друга Дена, Мало ли, может, видела когда-нибудь вместе, Но потом взял себя в руки и стал смелее. Сильно ему не хотелось светить свое имя. Поэтому не стал даже знакомиться, а приступил сразу к ремонту стиральной машины, которая находилась в подвальном помещении. Выяснив причину поломки, достал телефон Дена и послал СМС ку Лене с текстом. «Люблю, но приехать не могу». Это был условленный знак, данный Дэну в случае провала. Естественно, по расчету профессора, она должна была сообщить дальше. Выждав немного времени, Колян снял шланг подачи холодной воды в стиралку, налил лужу на пол, затем закричал, выйдя на лестничную площадку, чтобы слышно было в холле. «Быстрее! Сюда! Идите сюда!» Сам быстро спустился в подвал и, перегнув шланг с напором воды, стал ожидать Лену. Пробежала Лена. «Что у вас случилось?» «Хозяйка, пожалуйста, нужна ваша помощь. Буквально на пять минут. Подержите здесь вот так, пережатый шланг с открытой водой. Понимаете, там кран негодный, перекрыть некак. Я схожу в машину за инструментом, поищу там запчасти. Извините, пожалуйста, но если вам не трудно». Да ладно, подержу, нетрудно. Расчет был на то, что женщина не станет рассуждать, как можно было бы сделать, чтобы не держать пережатым шланг. Профессор мухой метнулся наверх. Заскочил в холл. Это было самым слабым местом его плана. Нужно было найти телефон Лены. Но не должна она была взять его с собой в такой ситуации, когда кто-то зовет на помощь. И действительно Телефон валялся в холле на диване. Корян быстро схватил его и метнулся к машине. Там было уже все подготовлено. Стоял включенным неслабый игровой ноутбук. В несколько движений подключил телефон к ноуту, перекинул файлы всего смартфона на комп. Через приготовленную программу скопировал с симки все данные адресной книги пропущенных исходящих и входящих звонков. А то, что в смартфоне стояло приложение записи телефонных разговоров, было настоящим подарком. Прямо каким-то роялем в кустах. Выдернув смартфон от ноута и схватив дипломат со всяким железным хламом запчастей к стиралке, помчался наверх по лестнице в комнату, где был тайник. По пути вернул телефон на место, поднялся наверх. Вот керамическая плитка на камине с яблочком. Два длинных, три коротких удара. Тайник открыт. Аккуратно, запоминая, как лежит сумка, достал ее, вложил в нее все пять пакетов по 250 грамм с наркотиком, которые ему отдал Дэн. Закрыл сумку, спрятал ее в тайник и защелкнул его. Быстро спустился в подвал. «Хозяйка, простите, не знаю вашего имени». «Лена», — игриво и стреляя глазками, ответила хозяйка. По-видимому, уже начался процесс обработки очередного лоха. «Давайте, дальше я сам. Спасибо вам большое!» Забрал шланг с холодной водой у Лены Колян. А беря шланг, он ощутил холод ее ледяных рук. «И как только она не бросила!» — подумал профессор. «И еще раз извините!» «Да ладно, ничего!» Затем поспешно ушла наверх вверх. «Самое время!» — подумал Колян. Остался последний пункт его плана. Нужно было быстро найти комнату видеонаблюдения. Какое-то чувство подсказывало, что она должна быть в подвале. Минут через пять он сидел уже в дежурке и перематывал запись видеонаблюдения. Перемотал назад до момента, где охранник должен был встать из-за стола с мониторами, чтобы потом выйти с братвой и уехать. оставил аппаратуру видеонаблюдения включенной для последующего просмотра. Всю запись после момента, когда охранник-браток встает, Колян стер, затем взял провод с вилкой общего питания сети всей аппаратуры, выключил ее из розетки. Вся аппаратура с мониторами потухли. Комната была небольшая, и прямо возле двери находился весь жмук проводов. Сделал петлю из этого провода, переломил его, многократно перегибая. Включил вилку в сеть, аппаратура не включалась. Эту петлю переломленного провода засунул между косяком дверной коробки, где были дверные петли, прижал провод самими дверями. Чтобы сложилось впечатление, что при выходе братка из комнаты провод случайно попал между дверями и дверной коробкой и, переломившись, выключил всю аппаратуру. Все, можно было закругляться. Причина поломки стиральной машины была пустяковой. Просачивалась вода под хомутом вместе подключения стиралки к водопроводу. Хорошо поджал вент хомута, подвинул стиралку на место. И тут он стал свидетелем неожиданной сцены. Тихонько поднявшись по лестнице, он застал Лену плачущей на диване. Дальнейшая беседа с ней в его план не входила. Поэтому, пошумев немного для приличия, вошел в холл и, получил положенную плату за ремонт, сел в машину и уехал домой. Дальше действовать надо было безотлагательно, так как события развивались хоть и предсказуемо, но довольно быстро. Профессор вычислил по телефонным звонкам Лены телефон босса и отправил ему смс с новой симки. «Косарь зелени передашь лично пацану». который подойдет завтра в 8 на остановке школа по улице Невского. Если, конечно, хочешь вернуть свое. Если сделаешь, как говорю, то не кину. Не сделаешь, потеряешь все. Это тысяча долларов и должна была в дальнейшем пойти на оплату адвоката. В назначенный день возле школы, где была назначена встреча, Колян нашел старшеклассника во дворе школы. На вид явно курящего и пьющего, а может, чего и более. «Заработать быстро хочешь?» — предложил ему профессор. «Сколько? И что делать?» «Быстро ищи шустрого, неболтливого мальца. В школьном заборе есть дыра. За ней сразу автобусная остановка. Дашь задание мальцу, чтобы ждал и поглядывал в дыру, когда на остановку придет мужик с испаньолкой, бородкой». Только смотри объясни ему, чтобы молец понял, что такое испаньолка. В общем, когда мужик придет, молец пусть выскакивает из дыры, подбегает к мужику и говорит «Давай, что передать должен». Берет и, как ужаленный, юркнув в дыру, мчится во двор школы. Там теряется среди всех. Находит тебя и незаметно отдает тебе. Ты приносишь сюда. Тебе 100 баксов, мальцу 20. Отдам сразу и расходимся краями. Если не состоится, получите пополовине. Годится. Все прошло как должно. Затем Колян. Скинул смс-ку боссу. Лох все вернул куда надо. Проверь. И забудь про бабу и лоха. Крыса у тебя среди своих. Сдали не они. Ищи себе другое место. И побыстрее, если не хочешь проблем. Если не оставишь бабу и лоха, пожалеешь. На следующий день совершенно с другой симки профессор скинул смс в ментовку. Узнать номер телефона следователя не составило труда. Сдам всю партию, если отпустишь задержанных. Жду ответ. Пришел ответ. Согласен. И Колян отправил информацию о закладке и тайнике. Вся партия наркотиков должна была в целостности попасть в руки наркополиции. И тогда даже если наркодилеры будут давать свидетельские показания, что они из этой партии дали Дену часть, эти показания будут выглядеть ложью, так как весь товар на месте изъят в полном объеме поставки. И Ден будет кристально чист. На этом разговор профессора закончился. Колян покашлял и сказал, ну вот как-то так.